Жители окрестных деревень часто посещают город. Однако женщина, путешествующая сама по себе, это совсем другое дело. В местности вокруг города встречались бандиты и монстры. Благодаря усилиям легендарной команды приключенцев «черных», большинство их было уничтожено. Но большинство не значит все. Кроме того, оставались и обычные звери вроде волков, которых тоже стоило опасаться. Это касалось не только Эрентелла но было применимо и ко всем прочим городам. И если подумать, разве женщина может путешествовать одна? В голову могла прийти мысль, что она просто надеется, что сможет сбежать от опасности. Но в ее поведении он не чувствовал напряжения и нервозности. Она словно была уверена в безопасности своего путешествия. Кто она такая? Солдат перевел свой, теперь полный подозрений взгляд на ее лошадь и не поверил своим глазам. Лошадь выглядела великолепно не похожа на ту, которой может себе позволить обычная деревенская девушка. Статью и мастью лошадь больше всего напоминала боевого коня. Боевые кони были весьма дороги. Для обычного человека, даже обладая он достаточной суммой, не просто было бы купить даже одного. За исключением ездовых монстров вроде Виверн и Грифонов, боевые кони являлись одними из сильнейших ездовых существ. Для покупки такого требовались деньги и связи. Связи, которыми неоткуда взяться у простой крестьянки. Возможно, она просто украла коня у его первоначального владельца. Но любой укравший столь ценное имущество сразу стал бы объектом охоты и мести. Поэтому бандиты никогда не воровали лошадей и не нападали на верховых солдат. Проще говоря, с учетом всего увиденного, шансы на то, что она действительно простая деревенская девушка, казались мизерными. Тогда что это за существо? Пытается выдать себя за деревенскую девушку. Важно то, что она путешествовала одна. Это значит, что она вполне уверена в своих возможностях. И что эти возможности, скорее всего, ничуть не ограничены ее платьем крестьянки. Следовательно, она одна из заклинателей, сила которых мало зависит от снаряжения. Такой ответ он мог понять. Приключенцы, и в частности заклинатели, обладали и деньгами, и связями, и легко могли позволить себе боевого коня. «Она заклинатель?» Напарник рядом с ним, похоже, пришел к аналогичным выводам. «Возможно», — ответил он нахмурив брови. Заклинатели представляли себя весьма проблематичный объект досмотра. Во-первых, их основное оружие — магия — не существовало в видимой глазу форме, что делало невозможным определить, чем они вооружены. Во-вторых, частью их магии могли быть опасные магические предметы, найти которые при обыске крайне непросто. В-третьих, у заклинателей обычно очень большой багаж, проверить который полностью весьма трудно. Честно говоря, он ненавидел иметь с ними дело. Поэтому они наняли человека из коллегии магов за соответствующий гонорар, разумеется, для помощи в подобных делах. Однако, нам нужно привести того парня, да? Я не хочу. Ничего не поделаешь. Если что-то случится, зазад возьмут нас. Было бы здорово, будь она одета как заклинатель. Странной мантии со странным посохом? Ага, хоть знали бы, что она заклинатель. Тогда просто спихнули бы ее на коллегию магов и заставили носить обязательный значок гильдии Искателей Приключений. Двое солдат дружно встали, смеясь друг над другом, и пошли навстречу девушке, что могла быть заклинателем. Под их внимательными взглядами тележка вкатилась в ворота и остановилась. Девушка сошла на землю, Ее лоб покрывали капельки пота, но она, похоже, была привычна к путешествиям под палящим солнцем. Рукава одежды длинные, наверное, чтобы не получить ожогов. Платье не выглядело дорогим или хорошо сшитым. Простая крестьянка, как ни посмотри. Но нельзя судить книгу по ложке. Возможно, она что-то скрывает, и их работа понять, что именно. Солдаты с опаской приблизились к девушке. Они говорили с ней вежливо и приветливо. Смысл их слов заключался в чем-то вроде «Мы не хотим злить тебя, так что, пожалуйста, успокойся и расслабься». Да, не проблема. Солдаты проводили девушку на пропускной пункт. Для защиты от заклинания очарования еще двое солдат следовали в нескольких метрах. Остальные внимательно наблюдали, ловя, ловя любое подозрительное движение. Девушка покрутила головой, словно чувствуя напряжение в воздухе. «Что-то случилось?» а? «А, нет, все в порядке. Тот, кто может заметить сиюминутные изменения в настроении, не может быть обычным человеком», – подумали стражники, ведущие ее к распускному пункту. «Итак, не могли бы вы присесть здесь?» «Да». Девушка села на один из стульев. «Начнем с вашего имени и происхождения». «Да, меня зовут Энри Эммот, я из деревни Карн, что рядом с великим лесом Томп. Солдаты переглянулись. Один из них вышел из блокпоста и отправился проверять реестр. С целью управления своими гражданами, королевство вело записи о них в форме реестров. Однако реестры были довольно грубые, и сведения о смерти одних людей и рождении новых обновлялись весьма медленно. По самым грубым прикидкам, они содержали десятки тысяч ошибок. В результате слишком сильно полагаться на реестры не стоило, но они все же приносили пользу. Реестры велись беспорядочно и имели множество записей, так что поезд займет много времени. Понимая это, солдаты решили тем временем прояснить что-нибудь еще. «Тогда вместо пошлины могу я увидеть вашу лицензию». Обычно все путешествующие по дорогам королевства должны были платить пошлину, что-то вроде налога на проезд. Однако взимание денег с местных жителей может парализовать торговлю. И в результате каждая деревня выдавала торговые лицензии, которые позволяли въезжать в города бесплатно. Разумеется, коль скоро разными регионами управляли разные дворяне, то и законы в разных регионах страны различались. «Хмм, посмотрим. Она здесь». Солдат остановил Энри, собравшуюся открыть сумку и поискать в ней. «А мы это сделаем. Вы не против передать нам сумку?» Энри без протестов отдала ее. Солдаты осторожно осмотрели содержимое и достали пергамент. Они развернули его на столе, чтобы все могли видеть. Хотя уровень грамотности жителей королевства был весьма низок, само собой разумеется, что каждый солдат на пропускном пункте умеет читать и писать. Точнее, их э, назначали сюда именно потому, что они грамотны. Понятно, но с виду все в порядке. Это определенная лицензия, выданная в деревне Карн. Я подтверждаю это. Солдат свернул пергамент обратно и вернул его в сумку. Далее. Какова цель вашего визита в Эрантел? «Во-первых, я здесь, чтобы продать собранные нами лекарственные травы». Солдаты посмотрели на стоявшую снаружи тележку, сосуды в которой сейчас осматривали. «И какие травы вы продаете?» «Четыре сосуда нюкури, четыре сосуда аджины и шесть сосудов энкайши». «Шесть сосудов энкайши, говорите?» «Верно». Видно было, что Энри гордится этим, и солдат понимал почему. В конце концов, работая на пропускном пункте, Человек со временем набирается практических знаний о медицинских травах. Собирать энкайши можно лишь в очень недолгий период цветения, но она является основным компонентом целебных зелий. Спрос на нее очень велик, и потому покупают ее по весьма хорошей цене. Если у Энри вправда 6 сосудов, то она получит солидную сумму, продав их. Тогда где вы планируете их продать? Я планировала продать их в месте бывшего проживания мадам Барл. То есть ее магазине. Барл? Вы имеете в виду аптекаря Лизи Барл? Хотя она больше и не живет здесь, до недавнего времени Лизи была наиболее важным человеком в аптекарском деле Энтелла. Если девушка будет торговать от ее имени, это значит, что Лизи полностью до ей доверяет. Раз так, незачем совать нос глубже, подумали солдаты. По правде говоря, их работа заключалась в том, чтобы преградить дорогу в город всяким опасным штукам. Но когда же такие штуки попадали в город, они переставали быть их проблемой. Солдат буркнув, кивнул, следя за выражением лица Энри. До сих пор разговор не вызывал подозрений, и он не чувствовал, что она лжет. Это означало, что как только осмотр ее груза будет завершен, его работа закончится. В этот момент вернулся выходивший наружу солдат и кивнул головой. Жест означал, что в реестре есть записи от девушки по имени Энри. Однако запись говорила лишь о том, что в деревне Карн родилась девочка Энри. Без ее личного присутствия это не было доказательством правдивости ее истории. Возможно, во время путешествия она научилась какой-то могучей магии или погибла в пути, а какая-то преступница заняла ее место. Поэтому требовалась еще одна последняя проверка. Понятно. Тогда позови этого человека сюда! Солдат кивнул и вышел. После этого мы проведем личный досмотр. Вы согласны? Э? На лице Энри отразилось изумление. Солдат поспешил объясниться: Его просов больше не будет. Извините, но таковы правило, и мы не сделаем ничего неприличного, так что не беспокойтесь. Я поняла.